Глава 22. Предложение. Сталин долго и внимательно изучал банковские проводки Необанка, Ашберга, выписки с анонимных кодированных счетов Радока, Воровского, Ганецкого и других представителей зарубежного бюро ЦК, рассматривал схемы движения и обналичивания денег группы Козловского-Суменсон, водил прокуренным пальцем по цифрам и стрелочкам движения капитала из военного бюджета России в американские банки, оттуда в Швецию, из Швеции в Петроград. Ему, обеспечивающему насыщение партийной кассы с 1905 года, как никому другому были понятны эти скупые денежные столбики в банковских документах. Он лучше записных философов, теоретиков марксизма мог оценить значимость и убойную силу, знаменателей с резолюции и того. В книге Островского «Кто стоял за спиной Сталина» на основе архивных документов анализируется деятельность Сталина в период с 1898 года по март 1917 года. И на основании изученного архивного материала автор приходит к выводу, что одним из вопросов, входившим в компетенцию Сталина как члена ЦК РСДРПБ, являлся вопрос о финансах. Один из грузинских революционеров Уратадзе, лично знакомый со Сталином и даже в молодости сидевший с ним в тюрьме в одной камере, утверждает, что Сталин был главным финансистом российского большевистского центра. Это действие тянулось невыносимо долго. Распутин нетерпеливо посматривал на часы. Наконец, будущий генсек отложил записи и закурил. «Кому еще известна эта информация?» — спросил он из «Синеватого облака». «Известно многим, но мало кому интересно. Пока», — помявшись, ответил Григорий, прикидывая, какие действия Сталина могут последовать за этим вопросом. Все крыльяны предстоящей революции. Рассчитывают, что война все спишет. Вы считаете, они ошибаются? Как люди, живущие иллюзиями. И что иллюзорного вы находите в головах революционеров? Иосиф Виссарионович, зачем вам мое мнение? Мне кажется, оно не так важно. Не кокетничайте. Вы сами пообещали снабжать меня сведениями. И уж если начали, мне решать, какие из них будут иметь значение, а какие нет. Как скажете. Григорий встал с софы сделал пару шагов к окну, взглянув на темнеющее небо. За год до провокации в Сараево в 1913 году крупнейшие мировые финансисты создали банк банков, федеральную резервную систему. На переданных вам финансовых документах в списках доноров мелькают фамилии и названия фирм-учредителей, а в списках получателей не менее известные фамилии партийных соратников. Какие услуги оплачиваются столь щедро? Банкиры вкладываются в пролетарскую революцию или во что-то другое? Ведь ФРС — это не только кредиты инвестиций банка. Эта структура позволила согласовать разношерстные запросы глобальных ростовщиков, консолидировать капитал для финансирования военных закупок и кредитов, сформировать инструмент послевоенного наднационального политического контроля. «Банк — негодное средство для государственного управления», — недоверчиво покачал головой Сталин. Создатель империи Ротшильдов, Майер Амшель, сказал, «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы». «Бравада и бахвальство», — поморщился революционер. «Я помню притчу про осла, груженного золотом, открывающего двери любой крепости. Но в ней нет ни слова о возможности отобрать у него сокровища при наличии решимости и правильной организации. Осел с золотом ничтожен» если его не охраняет армия, сопоставимая по силам с неприятельской. «Не буду спорить», — согласился Распутин. Король Филипп V, уничтоживший средневековых ростовщиков-тамплиеров, продемонстрировал это наглядно и убедительно. Но и финансисты сделали из той трагедии правильные выводы. Теперь они постоянно работают на опережение. 20 век, едва начавшись, демонстрирует их новые возможности. Ростовщики, пересорив монархии, Строились военно-промышленный комплекс, превратившийся в круглосуточный насос по выкачиванию денег из воюющих стран. Но сверхприбыли на военных кредитах складываются не в сундуки швейцарских гномов и не в производственные фонды. Капитализация происходит совершенно новым способом. Транши из имперских бюджетов направляются на создание конфликтов внутри самих империй. Глобалисты активно натравливают друг на друга центральные и провинциальные власти, купцов и банкиров, предпринимателей и рабочих. Вы хотите сказать, что без них никаких противоречий между наемным трудом и капиталом не существует?» Причурившись, спросил Сталин. «Конечно же, существуют. Из классовых, этнических и религиозных противоречий Российской империи можно построить пирамиду Хеопса. Вопрос в том, с какими целями их используют, кто с кем сойдется в смертельной схватке и к каким последствиям это противостояние приведет». Сталин, неожиданно для Распутина, оказался стоящим вплотную рядом с ним. Какая, однако, стремительность и бесшумность движений. «Вот в ком пропадает диверсант», — мелькнула шальная мысль в голове. Взгляд уперся в лицо будущего генсека. Подпольщик смотрел пристально и жестко, но по-новому с любопытством. Во всяком случае, ни презрения, ни злобы Григорий не заметил. Конфликт между трудом и капиталом тоже может быть управляемым извне, и преследовать цели, не имеющие ничего общего с построением справедливого общества», — закончил свою мысль Распутин. «Значит, революционную ситуацию в России кто-то может использовать в своих геополитических целях?» — спросил Сталин, растягивая слова и словно обращаясь к самому себе, а не к собеседнику. «Кто-то манипулирует революционным движением?» «Именно это происходит в настоящее время, чему есть множество прямых и косвенных доказательств», — кивнул Григорий. «Продолжайте». Сталин ощутимо ткнул Распутина пальцем в пуговицу, отвернулся, заложил руку за спину и неторопливо прошелся походкой охотника у звериной лёшки. Задолго до 1914 года английская элита и американские банкиры достигли консенсуса о целях предстоящей войны. На планете должна остаться всего одна империя, британская. Все остальные подлежат расчленению на множество мелких, самостоятельных, максимально ослабленных лимитрофов, полностью зависящих от внешних рынков, погруженных в гражданские войны, межнациональные и межрелигиозные распри. Банкиры таким образом получат возможность экономической экспансии, неограниченной рубежами бывших империй. А Британия и Америка станут единственным оплотом спокойствия и стабильности, сверкающим градом на холме, местом, куда капиталы и светлые головы бегут от стрельбы, разрухи и нищеты. «Хищническая натура банкиров и лордов ни для кого не секрет», — согласился Сталин. «Хотя, мне кажется, вы преувеличиваете их политические амбиции и возможность использовать для своей цели революционные партии». Сталин остановился, повернулся всем телом и снова уперся в собеседника тяжелым взглядом. «Иосиф Виссарионович, вы помните манифест ЦК РСДРБ об империалистической войне, принятой в Берне в далеком 1914 году?» Там говорилось о многом, но на три момента я позволю себе обратить внимание. Григорий опять порылся в портфеле, выискивая разноцветные закладки, благодаря чему нужный документ нашелся легко и быстро. Первое. Для нас, русских социал-демократов, не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии». Распутин поднял глаза на Сталина. Революционер кивнул, то ли давая понять, что он в курсе написанного, то ли соглашаясь со сказанным. «Второе», — продолжил Распутин, — «ближайшим политическим лозунгом социал-демократии Европы должно быть образование республиканских Соединенных Штатов Европы, Причем социал-демократы будут разъяснять всю лживость и бессмысленность этого лозунга без революционного низвержения монархий германской, австрийской и русской. Обратите внимание, в этом серьезном программном документе, где важно не только каждое слово, но и знаки препинания. в качестве мишени перечислены все европейские империи, за исключением самой большой, британской. По-вашему, это случайность? Сталин ничего не ответил. Лицо его осталось непроницаемо. Только глаза прищурились чуть больше, и желваки под желтоватой кожей перекатились вверх-вниз. «Манифест заканчивается призывом, повторяемым всю войну», — продолжил Распутин. «Превращение современной империалистической войны в гражданскую есть единственно правильный пролетарский лозунг, что вас смущает. Вы же не будете наивно предполагать, что правящие классы без борьбы уступят место под солнцем а их сопротивление — это и есть гражданская война. «Меня смущает», — упрямо гнул свою линию Григорий, что слова манифеста РСДРПБ удивительным образом совпадают с планами английского политического клуба «Мы», представители которого сегодня занимают все ключевые позиции в правительстве Британии, а главный идеолог клуба, премьер Ллойд Джордж, известный как «человек язвительный», публично заявляет, что романовский ковчег, на котором рядом с безвольным капитаном все время околачивается его юродивая жена, никуда не годен и как никуда не годный, он развалится под ударами народных выступлений. Народных, понимаете, Осиф Виссарионович? Лидер англичан прямо и откровенно артикулирует, каким образом, чьими руками будет низвержена романовская династия. Это вторая внешне незаметная взаимосвязь революционных лозунгов с чисто английскими интересами. Третье — категорические требования поражения России. Кроме упомянутого манифеста, этой теме посвящена отдельная статья Ленина в 1915 году в июльской газете «Социал-демократ». А в феврале того же года в Берне состоялась конференция заграничных секций РСДРП. Там настойчиво звучало. Победа России влечет за собой усиление мировой реакции, усиление реакции внутри страны, и сопровождается полным порабощением народов в уже захваченных областях. В силу этого поражение России при всех условиях представляется наименьшим злом. И почти те же слова «Россия ни в коем случае не должна выйти из войны победителем», произносят на совещании у Ллойда Джорджа министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс Бальфур. «Вы можете как-то объяснить такие удивительные совпадения?» «Именно совпадение», — отмахнулся Сталин. Поражение в войне ослабляет правительство, делает его положение неустойчивым и таким образом позволяет революционным силам захватить власть. Как вы собираетесь захватывать власть в условиях оккупации? Почему оккупации? А что происходит после поражения одной из сторон войны? Территорию занимают войска противника, устанавливают свой режим, гораздо более жестокий к любым проявлениям недовольства, образцово-показательно развешивают на фонарях бунтарей, История кишит подобными примерами. Поражение собственного правительства в империалистической войне ⁇ это позиция всех социал-демократов воюющих сторон. Да, притворно удивился Распутин, всех. Меморандумы, манифесты. Решения социал-демократии России я вижу постоянно. А что говорит социал-демократия остальной Европы? Мне неизвестны последние новости из жизни европейских товарищей. Тихо ответил Сталин, и в голосе его впервые за время разговора прорезался кавказский акцент. «А я вас познакомлю», — откликнулся Распутин. «Социалистические партии Тройственного Союза собрались с той же целью, всего один раз в 1915 году, объявив главным врагом российское реакционное самодержавие. С тех пор ничего не поменялось. Я подобрал для вас вырезки из последних левых газет Германии, Англии, Австрии». Никто о поражении своего правительства не заикается. Это невозможно даже на уровне технического исполнения. Как вы это себе представляете? Правительства всех воюющих государств одновременно подписывают капитуляцию или по очереди? Перед кем они капитулируют? Само слово «поражение» говорит о том, что где-то есть победивший. Кто он? Кого имеет в виду товарищ Ленин? Вы хотите сказать? Я только обращаю ваше внимание на логику. Если есть сторона, проигравшая войну, то автоматически победителем станет тот, с кем она воевала, и никак иначе. А в рамках вашей логики вы можете предположить, что революция произойдет одновременно во всех воюющих странах? Это невозможно именно в рамках марксизма, ответил Григорий, опять поймал удивленный изучающий взгляд. Маркс говорил о том, что сначала революция произойдет в наиболее развитых капиталистических странах, а затем охватит весь мир так как отсталые страны с феодальным или полуфеодальным строем просто не смогут долго противостоять наиболее богатым государствам, самой сильной экономикой и технически развитыми вооруженными силами. По Марксу, мировая революция должна начаться в Англии, Америке, Германии, но никак не в России и без всякого поражения правительства. Слушаю вас и не могу понять. Сталин присел и снова потянулся к папиросной коробке. «Вы из тех, кто за войну до победного конца?» «Вовсе нет», — пожал плечами Распутин. «Я считаю, что война России навязана. Она не была нужна в 1914, не нужна и сейчас. Цель — отобрать у Турции проливы недостойные мелка для русского менталитета, непонятные чужда большинству населения». Но согласитесь, лозунг «Долой войну» и «Призыв к поражению» — это принципиально разные вещи. А если вспомнить, что в призывах РСДРПБ речь идет не о прекращении войны, О превращении ее в гражданскую. А вы знаете, как можно прекратить войну без капитуляции? Войны заканчиваются по-разному. В истории много примеров окончания военных действий по соглашению сторон, без аннексии и контрибуций. Но для этого необходимо согласие оперативной стороны. Оно у вас есть? Согласие оперативной стороны продукт целенаправленной деятельности. Я над этим постоянно и упорно работаю. Поэтому встречный вопрос. А большевики рассматривали такой вариант? Или партийная концепция предусматривает только поражение России никаких гвоздей? Сталин снова нервно закурил. Распутин заметил, что весь зал утопает в синеватом мареве, а он совсем не чувствует дискомфорта от табачного дыма. «Вот как меня торкнуло от встречи с вождем», — подумал Григорий, выплеснулась полугодовая норма адреналина. «И все-таки я хочу еще раз убедиться, что правильно вас понял». Игнорируя заданный ему вопрос, поинтересовался будущий Гинсек, Поэтому вынужден повторить. «Вы стремитесь сохранить существующие порядки?» «Предсмертные стоны, причитания насквозь прозападной правящей элиты мне душу не ранят». «Самоубийцам не помочь», — отрезал Распутин. Как говорил один популярный политик, заклятый враг России, люди, не способные собрать силы для битвы, должны уйти. Как жители позднего Рима, например. «Меня больше заботит будущее России». В борьбе за него применимы нестандартные ходы, неожиданное и смертельное для врага организационное оружие, такие психоисторический гиперболоид, каким была монастырская колонизация Сергия Радонежского или опричнина Ивана Грозного. Революция сегодня — это закономерность, а не эксцесс. Самая большая опасность, которую я вижу сегодня — замена прозападных монархистов такими же социалистами. Устойчивые родственные пары революционеров и банкиров — Петерс и его тисть Фримен, Троцкий и его дядя Животовский, Яков Свердлов и его брат Вениамин как бы намекают на такую опасность, ибо свидетельствуют о глубоком проникновении западных финансов в революционное дело, а это вдвойне опасно. Почему? Незаметно, но неизбежно, Фининтерн подгребет под себя Коминтерн и сможет диктовать свою волю под красными знаменами. Оперируя революционными лозунгами и даже надев для маскировки промасленный картуз, тихой сапой судный процент, который даже назовут пролетарским, строится в новую экономическую политику. А он, в свою очередь, инфицирует трупным ядом ростовщичества любые, самые прогрессивные начинания. Это ведь так соблазнительно и рентабельно делает деньги из денег. Но вместо облегчения эксплуатации, защищаемой вами рабочий, получит ее усиление а вместо диктатуры пролетариата — диктатуру глобального судного процента. Трудно вам, господин Распутин. Губы Сталина тронула саркастическая улыбка. В монархии вы разочаровались, буржуазные демократии не очарованы. В идеалы пролетарской революции тоже не верите? Левый проект на сегодняшний день не панацея, не светлая будущая передышка, возможность собраться с силами, игнорировал Григорий сталинский сарказм. В самом начале XX века о революционном варианте как средстве выхода из кризиса говорил блестящий русский правоконсервативный мыслитель Меншиков. В знаменитой статье XIX веке Михаил Осипович писал, что либо в России произойдет смена энергии, по цензурным соображениям он не мог писать о революции, либо ее ждет судьба колониальной Индии. Поэтому разворот влево ⁇ единственный шанс России не стать колонией Великобритании и США. Сталин еле заметно кивнул, соглашаясь со сказанным. В июле 1917 года Сталин в обращении к рабочим Петрограда заявил, что либо в России будет Советская Республика, революция, левый проект, либо страна станет колонией Великобритании и США. Правый Меньшиков и левый Сталин совпали. Что ж касается монархии, Распутин запнулся, пытаясь правильно сформулировать мысль, в исторической России централизованная власть Функциональная среда жизни русских, являющаяся фактором не политики, не надстройки, а цивилизации базиса. Поэтому попытки разрушения русской государственности ее внешними и внутренними врагами не столько политическая борьба, сколько подкоп под русское мироустройство, под наш социокультурный тип, курсное выжимание русских из истории. У нас сложное отношение собственным центроверхом, который постоянно давит, но одновременно определяет направление движения и смысл существования. Русские могут быть недовольны своим начальством, критиковать его и даже бунтовать, но как только властная пирамида слабеет или оказывается под угрозой разрушений извне, они бросаются укреплять пошатнувшееся государство или, разрушая прогнившее, немедленно воссоздавать на его месте новое, более сильное и жесткое, адекватное внутренним и внешним вызовам. Так было не единожды, так будет и в этот раз. Вертикаль власти выстроится, укрепится, будет поддержана рабочими крестьянскими руками. Патернализм снова восторжествует. А как назовут должность главка верха, князь, царь, президент или генеральный секретарь, неважно. Вы тем самым фактически отрицаете прогресс общественных отношений, заметил Сталин. Нисколько. Демонстрирую закономерности его развития через систему переменных и констант. Сильная централизованная власть в России — понятие постоянное. Ее ограничение неизбежно ведет к обрезанию страны. Сейчас общественный консенсус заключается в необходимости созвать учредительное собрание для выбора российской формы правления и утверждения Конституции. Это тупик. Двенадцатилетняя думская говорильня наглядно всем показала, что толпа малознакомых, понимающих и даже презирающих друг друга людей не может ничего учредить, Кричать с трибуны лозунги, не камушки ворочить. Догадываясь об этом, думцы воровато оглядываются по сторонам еще нового царя, не скинув старого. Кто это будет? Кромвель, Робеспьер или Наполеон? Лишь бы взял на себя ответственность за перезревшие непопулярные решения. «Все перечисленные вами плохо закончили», — вставил реплику Сталин. «Согласен. Но мне всегда было интересно, если бы Робеспьер узнал о такой судьбе. Стал бы он что-то менять в своей жизни?» Отказался бы от Комитета спасения? Я вас понял, улыбнулся Сталин. Не беспокойтесь на этот счет, большевики не откажутся от борьбы и не сбегут выращивать капусту, даже если впереди будет маячить гильотина. Вот поэтому я нашел именно вас, Иосиф Виссарионович. Офицерам Генштаба давно известны планы наших западных партнеров по ликвидации России. Разведчики несколько хаотично, но настойчиво ищут на просторах Отечества политические силы, способные противостоять его превращению в англосаксонскую колонию. Ваша партия находится в тени и не обладает легальным политическим багажом, но в условиях обрушения действующих политических институтов это даже плюс, а не минус. Меньше багаж, меньше компрометирующих связей. Благодаря этому, а также братьям Бонч-Бруевичам, революционеру и генералу, «Мне удалось убедить квартирмейстера Потапова, за которым стоит ряд высокопоставленных военных, пойти на контакт с вами и постараться найти точки соприкосновения. Пока не поздно, пока вас не отодвинули на второй план». Произнося последние слова, Распутин потянулся за чаем, но краем глаза увидел, как дернулось лицо Сталина. Вспыхнули глаза, а брови на переносице сомкнулись в ломаную линию. «Кто?» — вырвалось у революционера. Ладонь проскользнула по щетине, словно снимая пальцами судорогу с лица. Очень скоро в Петрограде появится известный политический мигрант Лев Давидович Троцкий, обладающий весьма солидными возможностями для финансирования революции благодаря его взаимной симпатии с международным банковским сообществом. Сейчас он в Нью-Йорке. Он даже не член партии. Вы считаете это непреодолимым препятствием? Сталин чуть слышно скрипнул зубами, но быстро успокоился опустил руки на подлокотники, сжав их так, что затрещала нежная материя. Что могут предложить партии-генералы? Хлеб и армию? Опять этот сталинский взгляд. Иосиф Виссарионович, определенно обладает гипнотическими способностями, подумал Распутин, собрался с духом и сам уставился на революционера. «Мы составили карту складов зерном, прикинули, сколько транспорта потребуется для максимально быстрой доставки его в Петроград, Спланировали военно-гуманитарную операцию по ликвидации дефицита продовольствия. Можем провести ее совместно с вашими боевыми дружинами. Пропагандистский эффект от такой акции превзойдет любые митинги и демонстрации. Партия, спасающая людей от голода против партий, полирующих трибуны. Как вам такой ход? А генералы могут предложить армию нежелающих стрелять в тех, кто закончит войну, избежав позорной капитуляции. А что они попросят взамен? Осторожно спросил Сталин, взглянув на собеседника с интересом и недоверием. «Отказ от революционных репрессий по отношению к офицерскому составу. Их благородие хотят сохранить свои привилегии. Только жизнь и человеческое достоинство. Они предлагают воздержаться от истребления людей по сословному признаку, по вполне прагматичной причине. Террор против фронтовиков — умеющих держать в руках оружие, обязательно обернется кровавой междоусобицей на радость внешним врагам. Большевики не признают террор приемлемым способом политической борьбы. Начал революционер, но, встретившись с насмешливым взглядом, Григория переформулировал свою мысль. Ликвидация классового общества не означает физическое истребление представителей эксплуататорских классов. В случае революции снизу задача будет стоять противоположная как удержать народные массы от самосуда. Армия в умелых руках — универсальный инструмент, в том числе и для предотвращения судов линча. Ее только надо осторожно направить и мотивировать. И как вы предполагаете мотивировать разделенную со словными привилегиями классово-неоднородную массу людей в шинелях? Война безжалостно сметает кастовые перегородки. И дело совсем не во фронтовой простоте и доступности офицера месяцами лежавшего вместе с солдатом в мокрых, грязных окопах, питавшегося с ним из одного котла, ложившегося в одну братскую могилу. Среди офицеров начала 1917 года менее 5% имеет хоть какой-то личный капитал, позволяющий отнести их к классу эксплуататоров. До 80% прапорщиков происходят из крестьян и только 4% из дворян. Головин. Военные усилия России в мировой войне. Париж, 1939. Четыре пятых служивых не имеют вообще никакого дохода, кроме жалования. Сегодняшняя русская армия только внешне феодально-императорская, а по сути своей вполне рабоче-крестьянская. Осталось убрать анахронизмы в виде совершенно глупых запретов и средневековых наказаний для нижних чинов, сменить приоритеты с защиты престола на защиту всего Отечества. Если же разделить армию на правильных и неправильных, натравить солдат на офицеров, она рухнет и погребет под собой самые благие помыслы о победном бескровном шествии нового общественного устройства. У меня такое впечатление, что о коммунизме вы говорите с нескрываемым сарказмом. Чем он вам не нравится? Как символ веры вполне достойная мечта», — объяснял Григорий. «Идея построить рай на земле не блещет новизной, но подходит для объединения народных масс на некоторое время. Если всерьез, то куда ждевать первородный грех? Как исчезнет набор страстей человеческих? Лозунг «Каждому по потребностям» крайне опасен тем, что любые желания удовлетворить невозможно, а неограниченное потребление разлагает. При отсутствии сдерживающего фактора со стороны государства и религии остается только самоограничение. Но за счет чего его привить нашему несовершенному человеку? Надеяться, что все произойдет само собой и волшебным образом изменится после отмены частной собственности? Так в первобытном общинном строе ее не было. А как все обернулось? А какую ближайшую цель вы считаете достойной, если отрицаете саму возможность воспитания человека будущего? Озадачил Сталин собеседника. Очень скромную, сугубо тактическую. Не заставил ждать себя ответ. На данном историческом этапе я попытаюсь не дать убить людей, попавших в перекрестие прицела. Планирую подпалить хвост банкирам, желающим разжигать костер в чужом лесу. Но тут уж как повезет. Времени для подготовки полноценной операции возмездия крайне мало. Сталин вышел из особняка на берегу Средней Невки далеко за полночь. Молчаливый, вежливый водитель доставил его к хмурому доходному дому на 10-й Рождественской, где на шестом этаже располагалась квартира доверенного партийного товарища Сергея Аллилуева. Выйдя из салона на колючий ветер, Иосиф Виссарионович поежился, взглянул на темное небо, Покачал головой, вспоминая слова Распутина. «Хвостун», — резюмировал Сталин. «Хвост он банкирам подпалит. Как же?» Легким шагом будущий генсек зашел в парадное, перебирая в голове неотложные дела завтрашнего дня. «В первую очередь надо потребовать финансовый отчет и запросить из Швейцарии последней речи и статьи Ленина».